Видите, да у кого Вадим Григорьевич консультировался, видимо, поняли всё правильно. Раз отреагировали так быстро, и августа Романовича ни к ночи будь он помянут, не пришлось беспокоить понапрасну. Глеб размышлял таким образом, стоя в своём номере, выходящем окнами на Исаакиевский собор. Ему казалось, что Исаки каким-то образом принимают участие в его мыслях, пожалуй, даже помогают ему размышлять. И в этот момент позвонил Ястребов. Такие звонки случались нечасто, а когда Глеб бывал на задании, почти никогда. По старой ФСБшной привычке он все свои командировки называл заданиями. Да, Александр Петрович? Да, Глеб Петрович. Здравствуйте. Привет. На заднем плане за низким ястребовским голосом явно слышались какие-то голоса, смех и отдалённый писк. Начальник явно был не один и не в кабинете. Как наши дела, Глеб Петрович? Понемногу двигаются. Куда? В направлении финиша, Александр Петрович. Глеб никак не мог понять, чего именно ждёт от него шеф. детального отчёта, это было на него не похоже, или какой-то сногсшибательной информации, которой Глеб покась не располагает. Да и вообще, зачем он звонит? Я был в таможенном кабинете, попросил начальника наш вопрос решить в самые короткие сроки. Мы с ним сегодня ещё раз должны всё обсудить. Писк и визг на заднем плане усилились. А ты ему сказал, чтобы он больше так не делал, а то я его в угол накажу, начальник от этого. Ястребов повысил голос, перекрикивая шум. Глеб невольно тоже стал говорить громче. "Сказал, Александр Петрович. А он понял, как ты думаешь?" "Боюсь, что не до конца", искренне ответил Глеб. "Но я ему ещё раз скажу." Мы прилетим послезавтра утром, неожиданно заявил Ястребов. Ты мне тогда всё подробнее расскажешь, договорились? Глеб ничего не понял. Ястребов послезавтра утром прилетит в Питер. Начальник службы безопасности знал о поездках своего шефа всё. Поездки обсуждались на совещании в начале каждого месяца, так было заведено. Заранее распределялись роли. Кто именно летит с Ястребовым в Москву, кто в Женеву, а кто на Чукотку? Почему-то всегда выходило так, что на Чукотку лететь хотят все, а в Москву никто. Вот интересно, почему так? Начальник службы безопасности знал о поездках своего шефа всё и ничего не знал о том, что тот собирается в Питер. Более того, Глебу совершенно точно известно, что Ястребов всю неделю должен пробыть в Москве и после встречи с президентом вернуться в Белоярск. О визите в Питер не было никакой речи. "Я не понял, Александр Петрович", осторожно сказал Глеб. "У меня какие-то проблемы?" "У тебя? Нет у тебя никаких проблем, кроме одной." Твоё начальство неожиданно прилетает. Конец твоей казацкой вольнице. Выгоняя из номера всех голых девах, начинай работать. А начальство моё зачем прилетает? В трубке захрюкало, послышалась какая-то возня, писк неожиданно отдалился и затих. И ястребов сказал весело: "До да чего ты нерный стал, Глеб Петрович? Впрочем, оно понятно. Ты на вредной работе". Глебушка, не слушай его. В трубке внезапно возникла Ина Васильевна, Ястребовская жена. Ничего не случилось. В краю тишь, гладь и Божья благодать. Здесь, в Москве, тоже всё хорошо. Мы дела поделали, ну и решили на дво дня в Питер слетать, просто так поболтаться. Мы без предупреждения хотели, но Ястребов заладил. Надо позвонить, надо позвонить, а то в расплох его застанем. Да какой у меня расплох, Инна Васильевна? Ну, мало ли какой, где-то позади Инны протянул Ястребов. Ты у нас человек холостой и свободный, не то что я, женатый и угнетённый. Вот видишь, сказала Инна. Ястребов, к примеру, угнетённый. Вас встретить, Инна Васильевна, Но тут в трубке опять всё поменялось. Ястребов вернулся и от Глебовых услуг решительно отказался. Мы потихоньку, без официоза. Я даже Гале звонить не стал. Так что не надо никаких встреч и проводов. Гали звали Санкт-Петербургского губернатора. Или правильно говорить губернаторшу? Раз уж губернатор Гале